Ноздри его расширялись и слипались, рот жадно глотал огонь вместо кислорода. Лёгкие горели будто факелы из нервной ткани, пламя пожирало тело. Исторгнутый порами пот тотчас испарялся. Он чувствовал, как тело сжимается, ссыхается, и мысленно увидел себя таким, каким был его отец, старым, чахлым, отрехлевшим песок. Куда он делся? Есть ли силы двигаться? Да, земля дыбилась под симом, но он всё-таки поднялся на ноги. Перестрелки больше не будет. Он понял это, с трудом разобрав слова, которые доносились сверху со скал. Опалённые солнцем зрители кричали, осыпая его насмешками и подбадривая своего воина: "Стой, твёрдан, хой! Береги свои силы теперь. Стой прямо, потей!" И Нхой стоял, покачиваясь медленно, словно маятник, подталкиваемый раскаленным до бела дыханием небес. «Не двигайся, Нхой! Береги сердце, береги силы!» «Испытание! Испытание!» — повторяли люди вверху. «Испытание с солнцем!» — самая тяжелая часть поединка. Напрягаясь, Сим глядел на расплывающиеся очертания скал, и ему чудились его родители, отец с убитым лицом и воспаленными зелеными глазами. Мать, седые волосы, будто стелющийся дым, за его спиной тонко всхлипнула Лайт. Послышался удар мягкого тела о песок, оно упало. И нельзя обернуться. На это потребуется усилие, которое может повернуть его в пучину боли и тьмы. Усимы подкосились ноги. Если я упаду, подумал он, останусь здесь лежать и превращусь в пепел. Так, а где он хой? Нонхой стоял в нескольких шагах от него понурый, весь в поту, вид такой, будто на хребет его обрушился молот. "Упади, Нонхой, упади", твердил Сим про себя. "Упади, упади, упади, чтобы я мог занять твою обитель". Но Нонхой не падал. Один за другим из его слабеющие руки на накалённый песок сыпались камни.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 Перед взором Сим стояло уже полсотни хоев в кольчугах из пота, глаза искажены мукой, скулы выпирают, губы растянуты, будто лопнувшая кожура перезрелого плода, но незримый канат всё ещё держал его. Ну вот. Сим с трудом ворочил запёкшимся языком между жарко поблёскивающими зубами: "Сейчас я упаду и буду лежать и видеть сны".